«Конан!» — окликнул раненый. «Конан!» — Ольмек похитил девушку с золотыми волосами. «Вот почему он приказал Топалу заколоть меня!» — сообразил Конан, становясь на колени возле умирающего. «Этот Ольмек не такой уж сумасшедший, как кажется с первого взгляда!» Блуждающие пальцы Тихотла впились в руку Конана. Он прожил жизнь в холодном, неприветливом, страшном мире, и благодарное чувство к пришельцам разбудило в нем искру настоящей человечности, которой так не хватало его сородичам, жившим лишь ненавистью и жестокостью, Я хотел воспрепятствовать этому. Пузырьки красной пены лопались на губах Тихотла. Но он ударил меня. Думал, что убил. Но я уполз. О, Сет! Я долго полз собственной крови. Берегись, Конан. Ольмек может заманить тебя в ловушку. Убей его. Это зверь. Бери Валерию и беги. Леса не бойся. Ольмек и Таскилалгали пугают драконами. Они давно истребили друг друга. Остался только самый сильный. А если ты его убил, то больше бояться нечего. Ольмек почитал его за Бога, приносил ему человеческие жертвы, стариков и детей связывал и сбрасывал со стен. «Торопись». Ольмек потащил Валерии. Техотл умер, прежде чем голова его коснулась пола. Забыв об осторожности, Конан быстро направился в Тихолтли. На ходу он пересчитывал бывших союзников. Двадцать один, считая Ольмека, остался после боя в тронном зале. С тех пор умерли трое. Что ж, Конан был наготове сейчас в одиночку перебить весь клан. Но инстинкт был сильнее и велел взять себя в руки. Он вспомнил предостережение Тихотла насчет ловушки. Очень возможно, что князь позаботился об этом, на случай, если Топал не выполнит приказа. А коль скоро так, то кемериец наверняка будет возвращаться той же дорогой. Конан поглядел в окно, за которым мерцали звезды. Они еще не начали бледнеть. Сколько событий за одну ночь? Он свернул с дороги и по винтовой лестнице спустился этажом ниже. Он не знал, где находятся нужные ему двери, но был уверен, что найдет. Зато он понятия не имел, как справиться с засовами. Наверняка ворота будут закрыты хотя бы в силу полувековой привычки. Сжимая меч, он бесшумно двигался по темным и освещенным залам. Тихолтли был уже близко, когда варвара встревожил некий звук. Он без труда узнал его. Так пробует кричать человек, у которого заткнут рот. Источник звука был где-то слева, В этой мёртвой тишине любой писк разносился далеко. Он пошёл на повторяющиеся крики и увидел сквозь приоткрытую дверь поразительное зрелище. На полу комнаты была установлена железная конструкция, напоминающая пыточное колесо. На колесе был распят человек. Великанского сложения. Голова его лежала на подставке, Утыканной стальными шипами. Их острия были окрашены кровью Из проколотой кожи. На голове было что-то вроде уздечки. Впрочем, ее кожаные ремни Не защищали от шипов. Эта уздечка была тонкой цепью, Соединена с устройством, Поддерживающим огромный железный шар, висящий над волосатой грудью пленника. Пока несчастный лежал неподвижно, шар висел на месте. Но стоило ему от нестерпимой боли приподнять голову, шар падал на несколько дюймов. В конце концов мышцы шеи, откажутся поддерживать голову в таком неестественном положении, а боль от шипов станет окончательно невыносимой. Тогда шар раздавит его медленно и неотвратимо. Рот жертвы был заткнут кляпом, и большие черные глаза — дико уставились на человека, стоящего в дверях, в полном недоумении, потому что на колесе был распят Ольмек, князь Техултли.